Вид, какое, простите, слово антипод подходит к понятию принципиальность. Вот вот оно самое. Князь вновь пошел на предательство союзников, как бы к ним ни относиться, которые вы кормили, поили, давали войско. Предусмотрительно под благовидами предлогами он перед этим успел вызволить из плена почти всех заложников родню и большую часть знати. Глава 18. Литва и ее соседи. Витовтово оружие мгновенно было повернуто на 180 градусов. Антиязыческая направленность чуть ли не крестового международного похода на идольскую Литву была тут же забыта. Союзники в очередной раз преданы. Англичане, немцы, чехи и другие европейцы, а также жемойтийцы, еще не раз пострадают от измен Витовта. Еще не раз назовут его перевертышем, оборотнем, вербольфом, человеков-волком. Витовту все это было, как с гуся вода. В мае 1392 года он уже, как истый защитник Литвы, громит земли крестоносцев. 5 августа в Острове подписывает с польским королем договор. Наконец-то он полноправный наместник Югайлы в Литве с правом владения Трохским княжеством. Казалось бы, вот он, долгожданный час осуществления великих замыслов для процветания своей многострадальной родины. Польша союзница, Русь нейтральна, немцы усмирены. Перед Литвой открывался путь в Европу. сокровищем сокровищам науки, архитектуры, музыки, искусству, как любит умилительно писать местные историки. Да, протяни руку, черпай сам и давай черпать другим из этого действительно благодатного источника. Попытки, надо отдать справедливость, делались. Литовская молодежь одно время посылалась в Польшу и Прагу, но скоро все заглохло. Народ ждал и надеялся. Но наступивший час, как быстро выяснилось, стал всего лишь межвременем кровавых разборок. О голове карибутоса Дмитрия, князя новгород северского насаженной на кол, мы уже писали. Князь Вигантас Александр был отравлен. каригайла Казимера привязали к дереву и, как святого Себастьяна, расстреляли из луков. киргайлу Ивана чуть позже, дав яд в Куряти, отравили в Киеве. В боях за Вильну в 1390 году погиб родной брат Витовта Таутвиллес Конрадос. С его исчез еще один, пусть гипотетический, но конкурент. С остальными родственниками Витовт обошелся не менее круто. отобрал у Владимира, внука Ольгерда, правление в Киеве. Туда в качестве почетного изгнания был направлен главный враг нового наместника Скиргайла. Там он и встретил свой конец. Его ходили такие упорные услуги. Якобы отравил и не кто-нибудь, сам архимандрит Киево-Печерского монастыря. Тело Скиргайла при этом буквально распалось на части, настолько силен был яд православного иерарха. Ну, а коль недовольство со стороны Витовта не последовало, то нужно думать, преступный поп действовал не по своей злой приходи. К этому времени и мятежные двоюродные братья Андрея Дмитрия Ольгердовича примирились и Гайлоевитовтам, встали под их руку, плетью Витя Буха не перешибешь. Другие братья Витовта по первому браку его отца были, кто убит Вайдетас, кто давно, как... Бутултас Генрикас покинул Литву и не помышлял о великом княжине. Вечный заложник, брат Цегизмунд, он отдувался, завитав то то в плену у Егайлы, то у крестоносцев, был ему полностью покорен. Оставался еще один братец, Лугвений или Ленгвений Симон. Личность во всех отношениях очень интересная и до сих пор недостаточно проявленные как в литовской, так и русской истории, но о нем несколько позже. Убрав из великого Новгорода сына Гдеминоса Наримонтаса Глеба,